Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение в доме Фордайсов. Салли взяла трубку звонившего телефона, и Мэк услышала, как она: "Ох, хейт. Возбуждённо выпаливает какие-то неразборчивые вопросы снова Оха и потом с тремглав выбегает на улицу. Всё случилось так быстро и шумно, что Мак испугалась. Она выбежала в гостиную и увидела свисающую со стола раскачивающуюся трубку и распахнутую дверь. Должно быть, случилось что-то ужасное, подумала она. Салли, когда она добежала до двери, Салли уже сидела в машине и выворачивала со двора на шоссе 9, ведущее к Антиохии. В Салли в Антиохии начался пожар. Первая искра вспыхнула в прачечной мотеля. Потом огонь перекинулся в лавку с кабинных товаров Кили, оттуда на улицу. Сначала о случившемся узнали двое приезжих, потом ещё четверо, потом три покупателя в магазине электротехники Андерсона. Норман остановил битком набитую машиной машину приезжих из Мозыс-лейк и рассказал им о чуде. Потом новость услышали паломники в церкви Богородицы Полей, а за ними толпа наблюдателей за облаками, не имевших в настоящий момент объекта наблюдения по причине безоблачной погоды. Запикали пейджеры, зазвонили телефоны, и по улицам, магазинам и жилым кварталам города стремительно побежало пламя. Его видели, вы видели его, где он? Бред Хеншель получил телефонное сообщение, которого ждал с самого начала всей этой загадочной истории. Иисус появился в хозяйственной лавке Кили, сказал звонивший. "Да", подумал Бред. "Это он, парень, которого я ищу, мой ангелочек-рекламист". Он включил сирену и мигалки патрульной машины и помчался к месту происшествия. С места, где я припарковался, бред лавка Килли напоминала потревоженное осиное гнездо. У дверей ее теснилась толпа народа. Кто проталкивался внутрь, кто наружу, со всех сторон продолжали стекаться люди. Они торопливо переходили через улицу, спешили по шоссе, избегали се из тихого жилого квартала, расположенного за лавкой. И столько же разбегалось в разные стороны, горя жальнием разнести по всему городу весть. Все пребывали в смятении, разговаривали громкими и возбуждёнными голосами, сливавшимися в ровный неумолчный гул. Брет вышел из машины, поправил прицепленные к поясу наручники и нащупал ручку револьвера. Потом он пересёк улицу. Люди, стоявшие с краю толпы, набросились на него с вопросами: "Вы слышали? Вы слышали? Прошу всех сохранять спокойствие". Предупредил Бред, подпуская в голос металлические нотки, и давая им самим понять, что сегодня он не потерпит никаких беспорядков. "Прошу прощения", сказал он и протолкался сквозь толпу в лавку. Он никогда раньше не видел в магазине Мэта столько народа, даже во время большой рождественской распродажи. В торговом зале яблоку негде было упасть, но никто ничего не покупал. Я некоторых людей брат знал, некоторых видел впервые. Все возбуждённо переговаривались. Сверкали фотовспышки, мигали крохотные красные огоньки видеокамер. Он слышал доносящийся из толпы жалобный голос Салли Фордайс. Вы не понимаете, он пришёл ко мне, у нас назначена встреча. Он пришёл ко всем нам, ответил кто-то, и все хором начали спрашивать: "Но где он? Где он? Давайте организуемся и начнём поиски". предложил один мужчина. Наконец Бред разглядел сквозь толпу Мэта, который со сметённым видом стоял у прилавка, отвечая на вопросы. "Стоп. Мэт стоит? Вы слышали новости, Бред?" спросил Дон Андерсон. Не сводя глаз с Мэта, Бред сказал: "Расскажите мне, Джек Маккинстри сообщил ему новости, услышанные из Тарыхуст, потом историю повторил Норман, узнавшее о случившемся практически из первых уст, предварительно рассказав о том, что произошло с ним самим в прачечной. Когда Брет наконец протиснулся к Мэту Килли, тот, увидев полицейского, вышел из-за прилавка и сплясал коротенькую джигу. Толпа восторженно взревела. Мэт рассказал Брету свою историю. Он повторял её уже в тысячный раз, но она до сих пор не надоела ему. Как не надоело и людям, которые теснее сгрудились вокруг Мета, чтобы ещё раз всё услышать. Слушая Мета, Бред почувствовал себя почти глупо от того, что явился сюда в качестве полицейского с наручниками и револьвером. Ещё несколько минут назад он расследовал дело и надеялся ухватить ниточку, которая выведет его на шутника-папудчика. Теперь Когда он слушал Мэта Килли и видел, как тот стоит, ходит и даже пляшет, слова попутчика обрели для него совершенно новый смысл. Брэт отчётливо их помнил. Он ухватился за прилавок, чтобы удержаться на ногах и пробормотал: "Боже мой. Да, вот именно", раздались в ответ в голоса. Теперь Салли плакала: "Вы не понимаете, он нужен мне". Джим Бейлер Отставной моряк, сорока с лишним лет, ещё со времён службы носил стрижку ёжик и обладал низким, громоподобным голосом, приличествующим бывшему боцману. Он был невысокого роста, но телосложением напоминал массивную несокрушимую скалу и имел характер, под стать внешнему виду. В настоящее время он работал землемером, но в течение многих лет успел попробовать себя в разных других профессиях. чертёжника, плотника, механика, водопроводчика, электрика, маляра, бурильщика. Его мастерская в гараже представляла известный интерес, поскольку Джим до сих пор держал там все до единого инструменты, которыми пользовался во всех вышеперечисленных родах деятельности. Он мог построить дом с помощью плотницких инструментов, висевших на стене. Он мог починить любую машину с помощью слесарных инструментов и специальных приспособлений, которые держал на верстаке и в красном металлическом шкафчике на колёсах, вроде устройства для снятия колёс, компрессора, и экстрактора проводов свечей зажигания. Если кому-то в Антиохии потребовалось бы пробурить нефтяную скважину, то Джим до сих пор хранил разводные ключи достаточно большие, чтобы вывернуть из земли дерево. И в любом случае он в любую минуту мог определить длину, ширину, высоту или глубину любого предмета, поскольку всегда носил на поясе 25-футовую рулетку Stanley. Джим был охотником и хранил свои многочисленные трофеи в специальной комнате. Он был талантливым рассказчиком и мог часами рассказывать о своих морских и охотничьих приключениях, о своём богатом опыте плотника, водопроводчика и нефтяника на Аляске, не повышая голоса, но удерживая внимание слушателей в напряжении от начала до конца повествования. Он любил своих друзей и с удовольствием участвовал в мероприятиях, направленных на помощь другим людям, и никогда не жаловался на жизнь. Он был разумным, рассудительным парнем. И он был женат на Ди Бейлер. Насколько я помню рассказ Джима, он познакомился с Ди, когда она работала барменшей в таверне рядом с морской базой. В те дни она была такой же Крутой и вспыльчивый как он, и могла постоять за себя в любой перепалке с любым солдатом или офицером. Она завоевала сердце Джима, оказав ему предпочтение перед всеми остальными посетителями заведения. Каково обстоятельство здорово польстило ему. Ей всегда нравилась Джиму, поскольку он никогда не мог нагнать на неё страху, хотя мог нагнать страху почти на всех, они прекрасно подходили друг другу. Джим утверждал, что с тех пор ничего не изменилось. Он любил Ди, но потому, как он постоянно искал повод зайти ко мне и поговорить, понимаете, просто помочь с какой-нибудь работой и поговорить по ходу дела. Я видел, что он встревожен и озадачен. Сегодня поводом послужили полки, которые я хотел повесить в спальне. Мне требовалось дополнительное место для книг, у меня был маленький аквариум, который я хотел снова использовать по назначению, а также переносной музыкальный центр. в настоящее время стоявшей на полу. Мой домохозяин намеревался понизить арендную плату, так что я увлёкся этой идеей. Джим тоже. Стоило мне упомянуть о полках, и он сразу выразил готовность прийти помочь. И вот наработали, искали проводку, сверлили отверстия в стене, ввинчивали шурупы, вешали полки и по ходу дела разговаривали. Я рад, что погода прояснилась, сказал Джим, ведя моим новым металлоискателем по стене. По крайней мере, она теперь чаще бывает дома. Он вдруг опасливо посмотрел на меня, словно ляпнул что-то лишнее. Только без обид, ладно, Трэвис. Нет, никаких обид. Я хочу сказать, христианство дело хорошее. Я ничего не имею против. Мы уже говорили об этом. Конечно. И я не возникаю, когда она каждый вечер начинает говорить на языках во время ужина. Я не хочу ей мешать, если это Это так много для неё значит. Он нашёл проводку и сделал карандашом пометку на стене. И когда она начинает плясать и кружиться по комнатам, я тоже не выникаю. Она не так уж часто я занимается этим дома, так что я не особо боюсь за перекрытие. Я просто Он замолчал и принялся сверлить отверстие в стене. Что, спросил я. Я думаю, может, эти дела с облаками больше пойдут ей на пользу. Ди становится только не передавай ей мои слова. Она становится слишком старой и слишком грузной для того, чтобы постоянно валиться на пол. Ты бы видел, с какими синяками она обычно приходит домой, он поспешно добавил. Теперь-то я знаю, что это не ты сбивал её с ног. Нет, не я. За всё время своего пасторства я лишь молился за Ди. Обычно на утреннем воскресном служении и часто на занятиях по изучению Библии в середине недели. Ей требовалось то исцеление от насморка того совета Господа, то просто обновление в духе, повод не имел значения. Всякий раз, когда я брал Ди за руку или возлагал руку ей на голову, собираясь помолиться за неё, то не успевал произнести и пары фраз, как моя ладонь повисала в воздухе. Ади уже валилась на пол, сражённая духом. Порой рядом стояла подруга, чтобы подхватить её и по крайней мере смягчить падение, а иногда она со всего размаха ударялась об пол. И все буквально слышали треск её костей. Ни что не могло остановить Ди. Однажды я попросил её не падать, но она всё равно продолжала валиться на пол, не в состоянии сопротивляться силе Господа. Остальные прихожане в целом привыкли к этому, иногда сборщики пожертвований, обходящие ряды, просто перешагивали через неё. Но но людям новым поведение Ди казалось слегка странным. Адрин Фолсом падала изредка, особенно если Ди орушилась на пол первый. Бланш никогда не падала. Во всяком случае, я прекрасно понимал, что дело тут вовсе не в великой силе моей молитвы.